Глава 24. Несчастный случай. Наступил декабрь. Школа вовсю готовилась к Новому году. Дети разучивали песни, ставили пьесу. Из-за Ненасти никто не рвался на улицу. Эх, даже в саду не повозишься, борчал Джонс с грустью, поглядывая в окно. Земля такая липкая, что ни одна лопата её не возьмёт. Дело даже не в этом. Ты насквозь промокнешь в такую непогоду. заметила Жуан. Кстати, неплохое время, чтобы придумать для себя новое хобби или ты опять засядешь за книги по садоводству. Жуан нравилась бы старостой, и она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Следила, чтобы ребята не нарушали правила школы, и всегда была готова прийти на помощь. При этом она действовала очень тактично и мудро, что давалось ей без труда, ибо все эти качества были присущи Жуан изначально. Елизабет радовалась за подругу и вовсе не ревновала её, хотя тоже мечтала стать старостой. Всё-таки Джоан была старожилкой у Айтлифа, а Елизабет ещё нужно поработать над собой и набраться терпения. Впрочем, терпения ей как раз и не хватало. Елизабет много репетировала с Ричардом, чтобы сорвать аплодисменты на концерте. Мистер Рью исхвалил её, и девочка уже представляла, как приедут её родители, И как виртуозно она сыграет в паре с таким серьёзным пианистом, как Ричард Отцен. Но однажды Ричард заявил: "Уж больно ты возгордилась, Элизабет". Будучи гением, Ричард не очень-то выбирал выражения, не понимая, что может обидеть. "Да, ты хорошо играешь, но гордыня это плохо", повторил он. "Мне нравится, как ты играешь, но не нравится, что ты возгордилась". "Не говори глупостей", взмутилась Элизабет. Я же не обзываю тебя воображалой. С какой стати, усмехнулся Ричард. Я воспринимаю свой талант как данность свыше. Это не моя заслуга, и я лишь он замодовольствуй и благодарен небесам за этот дар. А ты не возносись высоко, чтобы не пасть глубоко. Эти слова больно задели Элизабет, потому что в них была доля правды. Да, я горжусь своими успехами в музыке, успокаивала она себя. «У меня нет божьего дара, как у Ричарда, но я беру старательностью, поэтому хочу и горжусь». И она, продолжая репетировать, мечтала выступить в роли блестящей пианистки. Но Ричард как в воду глядел. «Не возносись высоко, чтобы не пасть глубоко». Как-то днем Роберт, Элизабет, Джон и Кэтлин решили совершить конную прогулку, и с ними увязался Питер. Но Роберт возражал, потому что лошадь Питера хромала. Ты можешь дать ему Тинкера, предложила Элизабет. Том ты -то и делаешь, что Тинкер сегодня беспокойный, ответил Роберт. Давайте подождём часиков до двух, а потом решим. Но к двум часам Роберт не явился на конюшню. Элизабет уже оседлала лошадей и нетерпеливо поглядывая на часы. Сколько можно ждать? не выдержала она. Уже полтретьего. Питер побежал искать Роберта, но вернулся ни с чем. Значит, покатаемся без него, решила Элизабет и пошла справляться у главного конюха. Привет, Такер. Могу я седла Тинкера? Он сегодня сам не свой, сказал Такер. Сперва посмотрите, как он там, мисс. Элизабет зашла в денник. Тинкер, низкорослый, ласковый коняга, откнулся мордой в подставленную ладошку, нежно фырча и раздувая ноздри. «С ним все в порядке», — сказала Элизабет. «Думаю, Роберт не стал бы возражать, если я его оседлаю». Запрыгнув на лошадей, дети выехали на пастбищный участок, прошли цепочкой по тропинке и, натянув поводья, пустились в скач. Они неслись вперед, и лошадиные гривы струились по ветру. «Мы так долго ждали Роберта, что на прогулку осталось минут двадцать!» — крикнула Элизабет. «Успеем доехать до холма ветров и обратно!» Чтобы срезать путь, они свернули на свежеукатанную асфальтовую дорожку. И тут случилось нечто ужасное. Громыхая, навстречу им ехал паровой каток. От испуга Тинкер встал на дыбы, и Питер еле удержался в седле. Элизабет оказалась поблизости и попыталась натянуть поводья. Но конь громко заржал, мотая головой, и рванул через открытые ворота огороженного пастбища. Дети просто остолбенели от ужаса. Сможет ли Питер справиться с тинкером, который понёсся галопом по каменистому полю к холму ветров? Попробуй догнать, крикнула Элизабет и, развернувшись, помчалась в сторону поля. Она что есть сил панукала капитана, пиная его по широким взмыленным бокам, и умный капитан понимал, что его задача догнать беглеца. Джон и Кэтлин замиранием сердца наблюдали за этими рискованными гонками. Капитан был сильный и крупный конь. Из-под его копыт дождем отлетали мелкие камешки, и дистанция между ним и Тинкером сокращалась. Добежав до холма ветров, ошаревший Тинкер начал забираться наверх. Он без конца вспотыкался и уже выбился из сил, но страх подгонял его все дальше и дальше. Наконец Элизабет удалось поравняться с Тинкером. Но тот, увидев рядом капитана, вытянул шею вперёд и попытался убежать. Но Элизабет успела перехватить поводья. Почувствовав на спине сильную волевую руку девочки, Чинкер начал успокаиваться, прислушиваясь к голосу Элизабет. Она умела разговаривать с лошадьми, и Чинкер остановился, хотя его била нервная дрожь. Питер спрыгнул на землю. От пережитого шока он еле стоял на ногах. Елизабет тоже спешилась, подошла к Тинкеру и стала гладить его морду и разговаривать с ним, пока тот не успокоился. Но ехать на такой коняге было нельзя. "Питер, садись на капитана и возвращайся к остальным", приказала Елизабет. "Я поведу Тинкера под устьцы. Объясните ситуацию Такеру. И ещё предупреди мистера Орлоу, что я не попаду на тренировку. Давай же, поторопись!" Когда Питер вернулся к ребятам, он успел прийти в себя и даже немножко погеройствовал, рассказывая о своём подвиге. Вся компания отправилась в школу, а Элизабет пришлось преодолеть большой путь пешком, ведя за собой Тинкера. Настроение было припоршивое, ведь Питер мог упасть и травмироваться. Зря они уехали, не посоветовавшись с Робертом. Ну и он хорош, ушёл куда-то и даже не сказал. Ужасно болела левая рука, и Элизабет засунул ее за пазуху. Очевидно, она вывихнула запястье, пытаясь удержать Тинкера. Уставшая и расстроенная девочка долго шла через поле, ведя под узцы растревоженного коня. Между тем в конюшне поднялся настоящий переполох. Роберт уже вернулся и побежал искать Элизабет. Увидев ее, он накинулся на девочку с упреками. «Как ты могла отправить Питера на Тинкеры?» Я же тебя предупреждал. Меня задержал мистер Джонс, я не мог прийти раньше. Не слишком ли ты самоуверенна, что всё берёшь на себя? Элизабет чувствовала себя вконец измученной. К тому же болела рука, и она разрывелась. Ну, конечно, построй себе маленькую девочку, с презрением в голосе сказал Роберт. Думаешь, если ты плачешь, я должен замолчать? Нам ещё повезло, что Питер не переломал кости. Роберт Может, хватит надо мной издеваться? Элизабет уже перешла на рыдания. Я знаю, что поступила неправильно, но у меня что-то с рукой. Дай посмотрю. Роберт несколько смягчился. Он увидел опухшее запястье Элизабет и покачал головой. Да, дела об стоят неважно. Тебе нужно срочно к матроне. Ну всё, успокойся. Какой смысл плакать над пролитым молоком? Над каким ещё молоком? Елизабет вытерла слёзы. Я плачу и за Питера, и за Тинкера, и просто от боли. С этими словами она отправилась к матроне. Бедная Елизабет, ни дня без приключений.